мне принять участие в африканской экспедиции. Когда мы туда поедем? По-видимому, в будущем году. Я надеюсь, что ты будешь прилежно учиться, чтобы заслужить согласие отца». При мысли о школе Томок тяжело вздохнул, но сразу же утешился, вспомнив приглашение в Африку. «Что ж, ничего не поделаешь. Я готов превратиться даже в настоящего зубрилу», сказал Томок. А на каких животных мы будем охотиться? О, это будет охота на крупного зверя. И кенгуру, и даже дикие динго – это очень добродушное животное по сравнению с обитателями африканских саван и джунглей. Мы там встретим слонов, львов, буйволов, гипопотамов, носорогов, жираф, антилоп, горилл и многих других животных, издавна составляющих мечту каждого настоящего охотника. Для нас Африка может стать крупнейшим источником доходов. Скажите, а африканские негры столь же добродушны, как и жители Австралии? Африканских туземцев нельзя сравнить с австралийцами. Достаточно упомянуть хотя бы о воинственных великанах масаях или о карликах-пигмеях, использующих на войне отравленные стрелы, чтобы убедиться в большом различии. Томак с интересом слушал рассказ Смуги и вскоре забыл о битве с бушренджерами. Перед самым рассветом Томак заснул со штуцером в руках, положив голову на Динго вместо подушки. Во сне ему виделись необыкновенные приключения на африканском континенте. Смуга с улыбкой смотрел на спящего юношу. Ему вспомнились молодые годы, когда жажда приключений бросила его в водоворот скитаний по свету. С той поры как-то так получилось, что где бы он смуга не очутился, перед ним вырастали опасности, как грибы после дождя. Он уже привык к ним и считал их своим повседневным уделом. Ловля диких животных приходилось ему по душе. Он умел подчинить своей воле самых диких зверей, но не жестокостью, а твердостью и лаской. Хотя Смуга был великолепным стрелком, он убивал животных только в случае крайней необходимости. После того, как Томыку пришлось застрелить тигра, Смуга заметил в глазах Томыка сожаление. Именно поэтому Смуга почувствовал к Томыку доверие и стал его другом. Опытный охотник чувствовал в душе Томыка жажду приключений. Доказательством могли служить события во время австралийской экспедиции – Смуга сомневался, сдержит ли сдержит ли Томек данное слово. Он потребовал его руководству и соображениями безопасности мальчика. Участники экспедиции считали Томека чем-то вроде амулета, приносящего им счастье и удачу. Ведь это Томек спас Смугу, застрелив тигра. Ведь это Томек уговорил туземцев принять участие в облаве на кенгуру и страусов. Это, наконец, никто иной, как Томык нашел маленькую Салли, заблудившуюся в буше, а теперь спас от смерти золотоискателей. Томику везде сопутствовали приключения, но хорошее, достойное благородного сердца. Недаром Тони, говоря о Томике, сказал однажды, «У Томыка большое сердце, и оно привлекает к нему друзей». Юноша спал глубоким сном. Смуга прервал свои размышления. Он решил, что Томыку не следует видеть выдачу и арест буш-ренджеров, поэтому он решил оставить спящего мальчика в ущелье под опекой молодого золотоискателя и вернуться за ним после сдачи бандитов в ближайшее полицейское управление. Смуга бесшумно встал. В его глазах исчезло прежнее благодушие. Тони. «Томок, наконец, заснул», – тихо сказал он. «Теперь мы можем заняться бандитами. Отправим их в ближайший город». Не теряя времени, они развязали бужрэнджеров, приказали им сделать из ветвей носилки, необходимые для перенесения тел убитых бандитов, в город. Вскоре бужрэнджеры положили своих мертвых товарищей на носилки и понесли их под конвоем Смуги. Тони и старшего от Донала в лагерь, откуда бушрейнджеров должны были отправить на лошадях в город. Глава 21: На горе Костюшки Томок время от времени с нетерпением смотрел на синеющую на горизонте горную цепь. Он ожидал возвращения отца с охоты на горных кенгуру. С того времени, как Тони и Смуга уехали, Томок не выходил из лагеря, он крепко держал данное слово и усердно занимался уходом за животными, чтобы сократить время ожидания. В свободное время он смотрел на горы в бинокль, надеясь увидеть отца, возвращающегося с пойманными кенгуру. Со времени опасного приключения с божеренджерами прошло уже два дня. Смуга лично отвез бандитов в расположенный невдалеке городок, где по счастливой случайности встретил отряд конной полиции. Представители закона составили акт о смерти Картера и Томпсона и похоронили их тела без излишних церемоний. Бандитов, оставшихся в живых, заковали в цепи и повезли в город, так что можно было надеяться, что они не избегнут заслуженного наказания. После этого Смуга вернулся в ущелье золотоискателей. Одонал стремился, возможно, скорее уехать оттуда, но не мог это сделать из-за болезни сына. Смуга привез с собой походную аптечку с лекарствами и лично занялся перевязкой раненого. Потом, не теряя больше времени, отвез Томака в лагерь экспедиции а сам присоединился к отряду охотников на кенгуру. Тони не принимал участия в операции со сдачей бужеренджеров полиции. По приказанию Смуги он поехал в горы, где должен был найти Вельмовского и рассказать ему обо всем случившемся. Таким образом, Томык снова остался в лагере с двумя матросами и с нетерпением ожидал возвращения отца. Однако ожидание затягивалось сверх меры. Охотники уже шесть дней находились вне лагеря. Томак первый увидел их, возвращающихся с уловом. Он вскочил в седло своего пони и выехал навстречу. Вскоре он крепко обнял отца. С виноватым видом он ждал упреков, С его стороны, но Вельмовский, зная о переживаниях и поведении мальчика, не сердился на него. «Как себя чувствует раненый золотоискатель?» – спросил Вельмовский после первых приветствий. «Не знаю, папа, но надеюсь, что ему лучше», – ответил Томек, радуясь, что отец не упрекает его за самоволие. «Почему же ты не навестил его? Времени у тебя было достаточно». «Если говорить правду, то у меня было большое желание посетить золотоискателей в их ущелье, но я обещал Смуге, что без твоего разрешения не покину лагерь, поэтому в ожидании твоего возвращения я занялся уходом за животными». «Я считаю, что тебе надо заглянуть к золотоискателям и узнать, не требуется ли им помощь с нашей стороны». «Может быть...» «Мы пойдем туда вместе», – предложил Томек. «Я убежден, что они стремятся сохранить в тайне свое пребывание в Золотоносном ущелье. Думаю, что будет лучше, если ты навестишь их сам. Только спроси, не требуется ли им наша помощь». В этот день Томек так и не успел навестить О'Доннеллу. До наступления вечера он был занят ознакомлением с пойманными животными. Кроме небольших ловких горных кенгуру, охотники поймали две плащеносные ящерицы. У этих присмакающихся, принадлежащих к семейству агам, на голове и шее торчала кожаная складка, напоминающая воротник. Эти крупные присмакающиеся, метровой длины бегали на задних лапках, как кенгуру. Охотники поймали также несколько ящериц-молохов, тела которых покрыты кожаными шипами различной величины, тигровую змею, чешуиновую ящерицу и несколько птиц кокабура. Эти последние живо напомнили Томику его приключения и одоналов, ведь это кокабура – Своим неприятным хихиканием обратила внимание золотоискателей на Томыка, пытавшегося скрыться от них. Но, к сожалению, уже было поздно для прогулки в ущелье золотоискателей. Томик решил пойти туда с самого утра. Это будет его прощальный визит к Одоналам, потому что австралийская экспедиция звероловов уже заканчивалась. Бентли дал обязательства в обмен На медведей коалы и нескольких горных кенгуру дать звероловам интересных австралийских птиц, которых было много в зоологическом саду Мельбурна. Утром следующего дня Томик оседлал к пони и, взяв с собой Динку, направился в гости к золотоискателям. Он без всяких препятствий добрался до скалы, замыкающей ущелье и преграждающий путь к стоянке золотоискателей. Томик привязал пони к дереву, а сам вместе с дингом забрался на скалу. Одоннелла сидели у костра. Они жарили рыбу, пойманную в ручье. Томик спрыгнул со скалы и подбежал к ним. — Ого! У нас приятный гость! — вскричал старший Одонал, увидев Томика. — Я уж думал, что ты обиделся на нас. Я рад, что могу попрощаться с тобой перед отъездом из Австралии. — Я приехал узнать, не нуждаетесь ли вы в чем-нибудь? Не нужна ли вам помощь? Вижу, что ваш сын чувствует себя хорошо, — ответил Томок. Рана затянулась и уже заживает. Завтра мы уезжаем в Сидней. Откуда судно направляется в Европу? Мы возвращаемся на родину, в Ирландию. Благодаря тебе мы вернемся туда с деньгами, нужными для обзаведения всем необходимым. — Мы тоже вскоре оставим Австралию, — сообщил Томек. Одоннеллы на каждом шагу выказывали Томеку свою благодарность. Они угостили его завтраком. После завтрака они хорошо провели время в дружеской беседе. Томек собрался в обратный путь через два часа пребывания в гостях у Одоналов. Во время прощания старый Одонул заволновался. Он придержал руку Томака и сказал. «Я приготовил тебе маленький подарок на память. Он заинтересует тебя, так как это в своем роде достопримечательность. В ущелье я нашел удивительную глину, которая меняет цвет, если ее опустить в морскую воду. По весу куска этой глины можно заключить, что это непростая...» Земля. С этими словами О'Доннелл достал из заплечного мешка кусок глины величиной с кулак взрослого мужчины и тщательно завернул глину в клетчатый носовой платок. «Обещай мне, что ты никому не покажешь подарок до того, как погрузишь его в морскую воду. Это будет тебе сюрприз, а мне доставит большое удовольствие. Хорошо?» – попросил О'Доннелл. «И если вы желаете...» Я смотрю ваш подарок на корабле, когда у меня будет достаточно морской воды. Я убежден, что такой джентльмен, как ты, сумеет сдержать данное слово. Томок с трудом подавил смех. Что за чудак этот старик? Почему он с такой важностью говорит о куске обыкновенной глины? Но Томок не намеревался лишать старика удовольствия, взял сверток и с трудом всунул его в карман. «Только не потеряй, пожалуйста», – напомнила Доннелл, – «это будет большой сюрприз». «Большое спасибо». «Не потеряю, будьте спокойны», – обещал Томик, прощаясь с золотоискателями. Томик направился в обратный путь. Тяжелый кусок глины очень мешал ему в дороге. Сразу же по прибытии в лагерь Томик бросил подарок у на над дно чемодана и немедленно о нем забыл». На следующий день началась подготовка к отъезду экспедиции. Звероловы готовили клетки для животных и собирали запас корма для них. Наконец подготовка закончилась, и настало время отъезда. В один прекрасный день звероловы снялись с места и двинулись на юг. Они ехали довольно медленно, так как везли с собой большое количество пойманных животных. Время от времени они должны были останавливаться на длительный отдых. Им приходилось часто чистить клетки, кормить животных, пополнять запасы кормов, на что требовалось немало времени. Но забота о гигиене животных приносила прекрасные плоды. Четвероногие узники хорошо переносили неволю, некоторые из них успели даже подружиться со звероловом. Приближался конец ноября. Жара усиливалась и давала себя чувствовать. «Нашим путешественникам». Вельмовский с тревогой ожидал наступления австралийского лета, разгар которого приходится на декабрь, январь. Уже теперь, в конце ноября, немногочисленные реки и ручьи, вытекавшие с гор, стали пересыхать, трава желтела прямо на глазах, земля отвердевала, и на ней появились трещины. Опасения Бентли, что лето будет сухим, оправдывались. Но все же после очень мучительного пути экспедиция чутилась на берегу большой реки. Бентли считал, что это один из притоков реки Мурей. По его мнению, в двух днях пути вниз по течению этого притока находилась железнодорожная станция. Теперь экспедиция могла не бояться отсутствия воды. Вельмовский, желая дать отдых людям и лошадям, Распорядился сделать привал на несколько дней. Почти весь остаток дня звероловы были заняты разгрузкой клеток с животными и установкой палаток. Под вечер Томок решил искупаться в реке. Он разделся и вместе с Динго стал с удовольствием барахтаться в теплой воде. Выкупавшись, они стали бродить по воде у самого берега. Вдруг... Гневное ворчание пса обратило внимание Томека. Динго высмотрел какое-то странное существо и плыл к нему изо всех сил. Томек поплыл вслед за ним. Он увидел спину животного, выступавшую из воды, покрытую шерстью. Голова странного существа заканчивалась клювом, похожим на клюв утки. Томик сразу же вспомнил, что Смуга по пути из Варшавы в Триест рассказывал ему об этих обитателях Австралии. «На помощь! Утконос!» – на всякий случай крикнул он, так как не был уверен, безопасно ли это странное животное. Но прежде чем прибежали охотники, утконос нырнул в воду, махнув хвостом у самого носа динго. Пес нырнул вслед за ним, но вскоре выплыл, чтобы набрать воздуха. — Что случилось? — с тревогой спросил Велимовский, остановившись на берегу реки. — Я видел утконоса. Динго пытался его схватить, но тот нырнул в воду с самого берега, — взволнованно сообщил Томек. — Опиши мне внешний вид этого животного, — попросил Бентли. — У него был клюв, как у утки. — Возможно, это и впрямь утконос. Эти животные в сумерке выходят из нор в поисках пищи. — Куда он спрятался? — расспрашивал Бентли. — Здесь, у самого берега. — Пощупай рукой, нет ли там отверстия, ведущего в нору утконоса? — посоветовал Смуга. Томок приблизился к берегу. Через некоторое время он вскрикнул. — Да, да, правильно, я нащупал отверстие, похожее на вход в нору. Прекрасно. Как вы думаете, может быть, стоит поохотиться на утконосов? – спросил Бентли. Мне не приходилось слышать, чтобы утконосы выдерживали неволю. Во всяком случае, их нет ни в одном из зоологических садов, – заметил Вельмовский. Это верно, что утконосы очень плохо переносят неволю. По видимому, мы не знаем правил их содержания. То земцы ловят их ради мяса и меха, из которого шьют себе головные уборы. – добавил Бентли. «Заполучить и привезти в Европу животного утконоса было бы немалой заслугой нашей экспедиции», – вмешался Смуга. «Попытаемся его поймать, раз уж мы обнаружили это интересное животное», – решил Вельмовский. «Если так, то я сейчас принесу снаряжение, необходимое для поимки утконоса», – заключил Бентли. Вскоре он вернулся с сетью, напоминающей длинный рукав, прикрепленный к обручу. Вместе со смугой они закрыли сетью отверстие, ведущее в нору животного, после чего вернулись на свою стоянку. Вечером, сидя у костра, Вельмовский обсуждал с Бентли условия обмена пойманных животных на австралийских птиц множество которых водятся в саду зоологического общества в Мельбурне. Они окончательно договорились, что за нескольких горных кенгуру и двух коала Бентли как директор зоологического сада даст Вельмовскому нескольких пернатых представителей австралийской фауны. Это было выгодно Вельмовскому, так как значительно сокращало сроки пребывания экспедиции в Австралии. Таким образом, последним этапом поездки по Австралии должен стать город Мельбурн, столица штата Виктория. Согласно договору, капитан МакДугал должен был прибыть туда на аллигаторе в течение ближайших дней. После погрузки судна и обмена животных на птиц экспедиция должна отправиться из Мельбурна в Европу. Звероловы рассчитывали пожить в Мельбурне, родном городе Бентли. Заолог был этому рад. Он искренне полюбил своих польских друзей и хотел представить их матери. Бентли упомянул, что в настоящее время они находятся всего лишь в 80 километрах от горы Костюшки. Вельмовский, как только услышал об этом, сразу же спросил, сколько времени заняла бы поездка в австралийские Альпы. «Я думаю, — ответил Бентли, — что поездка на гору Костюшки не займет больше пяти дней. Мы можем, пожалуй, позволить себе маленькую прогулку, потому что нам придется простоять здесь около недели». «Ах, да, мы должны взойти на гору, открытую с Челецким!» — просил Томок. «Стоит воспользоваться благоприятным случаем, — поддержал его боцман Новицкий. «Тони прекрасно знает кратчайший путь к горе Костюшке. Ведь это место, где он родился и провел детство», — сказал Бентли. «Думать больше не о чем. Завтра в полдень мы едем на прогулку к горе Костюшка», — согласился Вельмовский, чем привел Томика в восторг. Охотники сразу же легли спать, чтобы хорошенько отдохнуть перед дорогой. На рассвете Тони стал упаковывать... Палатки, а Вельмовский, Смуга, Бентли и Томек пошли на берег реки, чтобы проверить поставленную накануне ловушку на утконоса. Когда сеть появилась из воды, они увидели в ней двух странного вида животных, покрытых густой шерстью коричневого цвета. Длина каждого из них не превышала 60 сантиметров, включая короткий хвостик. Томик убедился, что пасть у них заканчивалась, как это утверждал когда-то смука, широким покрытым кожей клювом, похожим на утиной, а между пальцами на ногах у них была прочная плавательная перепонка. Бентли сказал, что сведения об образе жизни, питании и размножении утконосов до сих пор совершенно недостаточны. В конце XIX века удалось установить, что утконосы несут яйца с мягкой, кожистой скорлупой, похожее на змеиные. Как и у всех млекопитающих, молодые утконосы кормятся молоком матери, выделяющимся из сосков на ее животе. «Как нам вести утконосов?» – спросил Томок, разглядывая оригинальных животных. «Мы их поместим в корзины, усланные речными водорослями» ответил ему отец. «На аллигаторе мы им устроим небольшой бассейн с водой». «Не очень надеюсь, что довезете их в целости и сохранности до места назначения», – сказал Бентли. «Они погибнут, прежде чем вы их довезете до ближайшего зоологического сада». «А может быть, нам удастся их сберечь?» – вмешался Томок. «Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы сохранить их невредимыми во время путешествия», – сказал Вельмовский. Они вернулись на стоянку с утконосами на руках и занялись подготовкой соответствующего помещения. Около полудня они уже были готовы к прогулке на гору Костюшки. До самого заката они ехали прямо на восток. На рассвете следующего дня тронулись в дальнейший путь. Жара становилась невыносимой. Путники вздохнули с облегчением, почувствовав, живительный холодный ветер, веющий с видневшихся на горизонте гор. Вскоре они въехали в долину, вьющуюся между невысокими холмами. Тони прекрасно знал местность и без колебаний вел путешественников по самым крутым и диким тропинкам. Через несколько часов форсированного марша они очутились в глубокой котловине окружённый со всех сторон высокими вершинами гор. Тони задержал коня на берегу горного ручья, воды которого с пеной неслись по каменистому руслу. — Вот так сюрприз! В Австралии летом идет снег, — удивился Томок, вглядываясь в белоснежные шапки горных вершин. «Я был уверен, что один лишь вид снега в этой жаркой стране будет тебе приятен не меньше, чем посещение горы Костюшки», — сказал Бентли. В австралийских Альпах снега выпадают с мая по ноябрь, что приносит жителям восточного побережья множество веселых минут. Гора Костюшки — излюбленное место экскурсий жителей австралийских городов. «Видна ли отсюда гора Костюшки?» — спросил Томик. — А вот, посмотри на острый пик прямо перед нами. — Полностью покрытый снегом. Это и есть гора Костюшки, — сказал Бентли. Покрытый вечными снегами, острый пик господствовал над несколькими окружающими его вершинами. Это была гора Костюшки, открытая и названная Челецким в честь польского национального героя. Группа поляков в молчании смотрела на высокую вершину горы. Они с волнением думали о том, что эту вершину открыл их соотечественник. Бентли, по-видимому, догадался, какие чувства обуревали его спутников. Он положил руку на плечо Томика и сказал. 62 года тому назад Шелецкий начал свою крупнейшую экспедицию идя от долины реки Мурей в западном направлении. Он дошел до цепи австралийских Альп. Кто знает, может быть, он смотрел на гору с этого же места, на котором стоим мы. Шелецкий в обществе только одного проводника совершил трудное и опасное восхождение на самую высокую вершину этих гор, неся на себе измерительные приборы. «Почему Счелецкому пришлось самому нести приборы?» – спросил Томок. «Перед экспедицией Челецкого поселенцы не знали этой местности. Здесь в то время не было дорог и даже тропина. Теперь на самую вершину горы можно въехать верхом на лошади. Но несколько десятков лет тому назад Счелецкому пришлось добираться туда с великим трудом. Ведь он был первым белым человеком, стопа которого коснулась девственной почвы незнакомых гор. Восхождение на гору сопровождалось многими трудностями. Тем более, что Шелецкому пришлось самому нести геодезические приборы, чтобы уберечь их от повреждения. Именно острый пик горы Костюшки показался ему самым удобным местом для измерений. Впрочем, скоро мы сами убедимся, какой обширный вид открывается с вершины этой горы. Путешественники выбрали место для ночлега на берегу ручья. Они долго сидели у костра, беседуя о великом польском путешественнике, исследователе Нового Южного Уэльса. Укладываясь спать, поздним вечером они вынуждены были укрыться теплыми одеялами, потому что ночь была холодной. Ранним утром они снова сели на лошадей. не вел их стороной, желая подойти к подножию горы с восточной стороны. Наконец он нашел довольно широкую тропинку, по которой лошади могли без особого труда подниматься вверх. Слезть с лошадей им пришлось только на расстоянии нескольких сот метров, От вершины. Путешественники оставили лошадей под наблюдением Тони и под предводительством Бентли зашли на вершину. Они были поражены величием открывшейся картины. С горы можно было окинуть взором площадь около 18 тысяч квадратных километров. Вдали, на востоке, несмотря на расстояние, превышающее 80 километров, Хорошо было видно морское побережье. Непосредственно у ног путешественников виднелись полосы зелени, крутые каньоны долины реки Мурей и ее притока Марамбиджи. «Видимо, здесь думал Счелецкий о Костюшка, если эту вершину назвал его именем», – прервал молчание томок, обращаясь к стоявшему рядом Бентли. «Я должен кое-что уточнить», — ответил Бентли. Горой Костюшки Штшелецкий назвал соседнюю вершину, так как считал, что именно она является высочайшей на австралийском континенте. Только несколько десятков лет позднее австралийский зоолог Ленденфильд обследуя эти места установил с помощью более совершенных приборов, чем те, которыми располагал Штшелецкий, что вершина, на которой мы находимся, на несколько метров выше, чем это, считал Штшелецкий. В честь австралийского инженера-геодезиста он назвал эту вершину горой Тонсенда и гору Костюшки переименовал, назвав ее горой Мюллера по имени германского естествоиспытателя. Несмотря на это, жители Австралии, установив, что измерения Ленденфильда точны, Высочайшую вершину Австралии назвали «Горой Костюшки». А наименование «Тоунсенд» оставили за соседней вершиной, открытой ранее с Так австралийцы исполнили желание польского первооткрывателя Австралии. Вот именно этому Ленденфильду не понравилось, что какой-то поляк раньше немца открыл высочайшую гору в этой стране. С иронией заметил Боцман Новицкий. Австралийцы молодцы, раз они не забыли, что для них сделал наш соотечественник. Забыть заслуги Челецкого было бы черной неблагодарностью, горячо ответил Бентли. Не говоря уже о том, что все свои исследования Стшелецкий вел за свой собственный счет. Он, кроме того, рисковал жизнью для блага жителей этой страны. Исследование голубых гор, свыше четверти века преграждавших путь во внутреннюю часть континента, было, пожалуй, еще опаснее, чем переход через австралийские Альпы и колючий сухой скреп до Мельбурна. Не могу себе представить, что голубые горы могли оказаться для отважного путешественника опаснее, чем колючий скреп, о котором «Вы нам рассказывали во время охоты на динго», – недоверчиво сказал Томок. Бентли улыбнулся задорному юноше и ответил. «И все же это так, Томок. Между отдельными хребтами голубых гор лежат бездонные пропасти, глубокие ущелья, окруженные высокими каменными стенами. Спуск на дно этих ущелий и теперь изобилует опасностями». В доказательство приведу тебе как пример случай с австралийским землемером Диксоном, который хотел взойти на гору Гей, одну из вершин Голубых гор. Для этого он углубился в совершенно не исследованное в то время ущелье реки Гроз. Четыре дня блуждал Диксон по лабиринту ущелий и, совершенно выбившись из сил, Благодаря лишь счастливой случайности выбрался оттуда, не достигнув намеченной цели. Штшелецкий знал об опасностях, с которыми встретился Диксон, но, несмотря на это, без колебаний стал исследовать долину реки Гроз, попутно совершив восхождение на гору Гей, чего не сумел сделать Диксон. Именно тогда Челецкий чуть не погиб вместе со своими туземными спутниками. Когда они подошли к подножию горы Гей, внезапно разразилась гроза, сопровождавшаяся сильным градом и дождем. В горах похолодало так сильно, что члены экспедиции чуть не замерзли. Даже привычные ко всем невзгодам туземцы падали от истощения сил. Только лишь благодаря безошибочному инстинкту путешественника, которым в совершенстве обладал Счелецкий, экспедиции удалось избежать гибели. В момент, когда, казалось, ничто не спасет путешественников от смерти, они наткнулись на ферму одинокого овцевода. «Нет сомнения, что Счелецкий отличался отвагой и самоотверженностью», – сказал Вельмовский. Я предлагаю почтить его память минутой молчания. Путешественники обнажили головы. Они в задумчивости стояли на покрытой снегом вершине горы. Спустя некоторое время Вельмовский, надев шляпу, медленно пошел вниз. Остальные вместе с Томаком пошли вслед за ним. Вскоре они присоединились к Тони, сторожившему лошадей. И еще до наступления темноты очутились на берегу ручья, где ночевали накануне. На рассвете они бодро отправились в обратный путь, в лагерь, куда прибыли без всяких приключений. Глава двадцать Тайна старого Одонела. Динго радостным лаем приветствовал путешественников вернувшихся на стоянку экспедиции. Как только Томик соскочил с лошади, Динго бросился к нему на грудь и стал ластиться у его ног, махая пушистым хвостом. Динга требовал ласки за скуку во время долгой разлуки. Дело в том, что Томик не взял своего любимца на прогулку к горе Костюшке. Обрадовавшись встрече с другом, Томик решил поиграть с ним на берегу ручья – Они стали весело бегать на перегонки. Вскоре Томек, разогревшись от бега, бросился вместе с Динго в прохладные волны реки. И только лишь после двух часов игры и забавы Томек и пес усталые, но довольные, прилегли на землю на опушке рощи, чтобы немного отдохнуть. Томек вынул маленькие серебряные часы, полученные в подарок от карских, в день отъезда из варшавы часы показывали всего лишь три часа после полудня поспать немного что ли решил томок положив часы рядом с собой на сложенной одежде томок заснул быстро как вдруг его разбудил громкий ладинку разгневанный пес бегал близ рощи и разглядывая что-то вверху непрерывно лаял томок хотел проверить долго ли он Спал и протянул руку за часами. К своему удивлению, он не нашел часов там, где их оставил, засыпая. Томык ощупал карманы, осмотрел кругом землю, но часы улетучились, словно камфора. Наверное, кто-нибудь стащил часы во время моего сна, подумал Томик. Вор, по-видимому, скрылся в буши, потому Динга так нервничает. Томик в испуге побежал к лагерю. Вскоре он вернулся с друзьями. «Кто украл твои часы в этой безлюдной местности?» – задумался Бентли, наблюдая за поведением Динго. Несомненно, собака видела вора. Почему она позволила ему спокойно уйти? Тони не терял напрасно времени на разговоры. Он тщательно искал следы вокруг. Через некоторое время он сказал. «Есть только следы пса и Томи. «Кто же в самом деле взял мои часы?» – волновался Томек. «Ведь Динго все время бегал на опушке рощи. Вероятно, там скрывается вор». «Томек хорошо говорит», – подтвердил Тони. «Вор, конечно, скрылся в буше». «Тони, ведь тот, кто взял часы, должен был обязательно оставить следы на земле», – сказал Вельмовский. «А ты сам говоришь, что кроме Томека и Динго никого здесь не было». «Если бы вор ходил по земле, Динго не позволил бы ему взять часы», – ответил следопыт. «Тони, ты уже подозреваешь кого-нибудь?» – спрашивал Томок, взволнованный сообщением следопыта. «Я думаю, у маленького вора были крылья, и Динго его видел», – пояснил Тони. Звероловы посмотрели на Тони с удивлением. Бентли первый сообразил, в чем дело. Ты подозреваешь беседковых птиц? спросил он, обращаясь к Тони. Да, я думаю о них, ответил Тони. В самом деле, Динколайт на птиц, вмешался Вельмовский. Неужели это они стащили часы? Это очень возможно, сказал Бентли. Эти птицы строят в чаще леса маленькие садики с беседками украшая их цветами перышками раковинками и вообще разными блестящими вещицами местные жители прекрасно знают их повадки если у кого-нибудь пропадет блестящий предмет они ищут потерю в шалашах беседковых птиц Мне кажется, что отсутствие следов и поведения динго подтверждают предположение тони — вмешался Смуга. — Очень возможно, — добавил Бентли. Птица схватила часы и села на ветку дерева. Денга потерял след. Он волнуется, потому что не может выследить вора. — Если это так, то я уж никогда не найду свои часы, к которым я так привык, — печально сказал Томек. — Не теряй надежды, — утешила его Бентли. — Австралийские туземцы могут выследить даже пчел, — В их полете. А ведь Тони мастер своего дела. Ты только смотри, что он будет делать. Тони некоторое время внимательно следил за птицами, летающими над кустарником. После чего все время, наблюдая за движением птиц, стал медленно углубляться в буш. Он шел вперед, останавливался, поворачивался то влево, то вправо, возвращался назад и, наконец, наклонившись, полез в кусты, где вскоре совершенно пропал. На поляну он вернулся после довольно длительного отсутствия. Он пригласил звероловов идти за ним. Вельмовский крепко взял Динго за ошейник. Все двинулись вслед за Тони. Идти им пришлось не больше 50 шагов потому что следопыт остановился у большой группы кустарников. Движением руки он попросил их сохранять тишину, наклонился и раздвинул руками ветви куста. Томак поспешил заглянуть внутрь чаще. Между корнями кустарников находился небольшой садик, со всех сторон окруженный заборчиком, высотой в несколько сантиметров, сплетенным из веток и и травы. Внутри палисадника стояли шалаши с двумя входами, построенные из гибких веточек, которым вели гладкие дорожки. Шалашики и дорожки были украшены красочными перьями попугаев и цветами. В центре палисадника в окружении разноцветных камешков, косточек и перышек лежали серебряные часы. Птицы, размер которых был чуть больше воробьев, Весело прыгали по дорожкам. Одни из них скрывались в шалашиках, будто играя в прятки, другие гонялись друг за другом с громким щебетанием. Видишь, как быстроту не нашел твои часы, шепнул Бентли Томику. Звероловы с любопытством смотрели на игры пернатых, строителей шалашей. Наконец Томик протянул руку по направлению к часам. Птицы с писком, часто махая крылышками, бросились в рассыпную. Тони вручил Томыку часы, и наши путешественники вернулись в лагерь, оживленно обсуждая приключения. Один лишь Динго возвращался с неудовольствием. Он с гневом следил за полетом всех носившихся в воздухе птиц. Это было последнее приключение Томыка на австралийском континенте. На третий день после возвращения с горы Костюшки звероловы ликвидировали стоянку и направились к ближайшей железнодорожной станции, расположенной в городке на границе земель Нового Южного Уэльса и Виктории. Здесь они погрузили клетки с животными на поезд, уходящий в Мельбурн, до которого оставалось около 300 километров. Поезд шел через места, покрытые бушем, мимо многочисленных овцеводческих ферм, но Томек уже не интересовался видами, раскрывавшимися из окна вагона.